Подобием парадно-церемониального зала в Берлоге являлась трапезная, занимавшая большую часть второго этажа башни. Парадный, это я, конечно, сильно преувеличил, из украшений только круглые щиты на стенах, резьба на потолочных балках, да родовые вымпила герлица, три золотых стрелы наконечниками вверх в черном поле. У южной стены возвышение с простым деревянным креслом на небольшом возвышении, знак владычества, своего рода трон. длинный стол тоже украшенный резным орнаментом растения листья вцепившиеся в схватке звери в невыносимой свирепости терзающие друг друга непременные лавки все очень просто однако незамысловатость обстановки придает лишнее очарование питаются в берлоге без роскоши битая птица мясо домашних животных иногда дичь много овощей включая вывезенные из землекультуры наподобие капусты или свеклы. Привычных мне специй почти нет. Приправляют травами. Соль экономят. Ее мало и стоит она дорого. Приходится возить с морского побережья или от солеварин, где-то на северо-востоке. Но ничего, вкусно. Из сладкого только мед с пшеничными лепешками. Этим вечером Зигвальд был один. Родственники почему-то отсутствовали. Тем лучше. Угрюмый Теда Гизил производил на меня угнетающее впечатление человека, способного убить и не заметить, как это получилось. Обычно приветливый жучок почему-то хмурился. Я уже привык к тому, что за едой о делах не говорят. Трапеза является своего рода священно Это не вульгарное принятие пищи с целью насытить организм нужным количеством веществ, необходимых для строительства клеток и химического обмена, а вкушение даров наполненное мистическим смыслом. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И далее в том же духе. Для меня дикость, для Зигвальда обязательная норма. Скверная ночь будет, сказал Зигвальд, едва я устроился напротив. Тарелки и столовые приборы в доме предусмотрены не были. Бери все руками с бронзового или серебряного блюда, клади на огромный ламоть грубого черного хлеба с отрубями и ешь. «Тройное затмение. Волчья луна в зените. Да еще и грозу скоро нанесет. Над танвальдом так и сверкает». «Тройное?» — переспросил я. «Что это значит?» Зигольд быстро привык к тому, что я ровным счетом ничего не знаю о Меркуриуме, и сам посоветовал спрашивать напрямую, если возникнут любые затруднения, чем я и пользовался, хотя разъяснения зачастую вызывали очередные вопросы. Красная луна-волка прячет за собой две другие луны, а ее собственный свет гаснет на время. Я сообразил, что спутник Меркуриума попадает в тень планеты. Обычное явление. В океане сейчас самый высокий прилив. Такое случается четыре раза в год. К полуночи будет совсем темно. Абсолютный мрак. Тедагизил сторожит на стене. Оригунду и детей-простецов... Положили спать в серебряной клете. Серебряной клетью в берлоге называлось просторное помещение с лежанками и очагом на нижнем этаже, между кухней и оружейкой. Никаких окон. Отдушины затянуты посеребренной металлической сеткой. Такая же сеть протянута по всем стенам. Тяжелая дверь, ведущая в центральный коридор, укреплена листовым железом. Два стальных засова. И таким маленький бункер, неясно для чего предназначенный. — Это горы. Тут всякое может случиться, — многозначительно произнес Зигвальд. — Теодогизил однажды пережил страшное нападение тварей. Потерял все. Он не желает, чтобы его второй дом постигла такая же участь. — Ты хочешь сказать, что поместье твоего брата разрушили не люди? Тогда кто? — Твари, — повторил жучок. — Во время прошлого тройного затмения. Они приходили сюда, к Баршанце, спустились с гор. На них действует положение лун. Нечисть выходит из укрытий и начинает истреблять людей. Не охотиться, как в обычное время, а истреблять. Кое-кто из стражей крепостей поговаривает, будто в прошлом столетии приоткрылись врата ада. Появилась маленькая прореха, через которую в тварный мир проникают демоны. И с каждым годом проход между миром тварным и миром демоническим становится все шире и шире. «О чем ты говоришь?» — попытался возразить я. «Ад всегда был сугубо земным понятием. Если он и существует, то остался на Земле, точнее, в ее глубинах. Откуда ад на Меркуриуме? До времени, пока люди не пришли на эту планету, здесь не было разумной жизни, следовательно, и... Ад!» «Есть везде, где живет человек», — серьезно сказал Зигланд. «Священники утверждают, что он является изнанкой Вселенной, той стороной, где нет разума, а только хаос, тьма и разрушение. Меркуриум не исключение». «Я что хотел тебе сказать? Иди в серебряную клеть, присмотришь за детьми и... И защитишь их, когда потребуется». Если во время грозы появятся они, находиться в жилых покоях будет смертельно опасно. Ясно. Зигвальд не хочет меня оскорбить и пытается подобрать необидный повод, чтобы спровадить непонятного гостя от греха подальше. Соглашусь, он меня окончательно уважать перестанет. Давай на чистоту. Неожиданно для самого себя я решился. Похоже, настало время объясниться. «Почему ты не хочешь, чтобы я пошел на стену вместе с тобой и Теодогизилом? Пожалуйста, не отговаривайся, а назови настоящую причину!» «Ты...» — Зигвальд запнулся, подбирая нужные слова. «При всем диковатом своеобразии меркурианцев, они люди очень деликатные, сто раз подумают, прежде чем сказать...» «Ты совсем не такой, как остальные дворяне!» «Это я понял!» пока мы ехали от Грэнса сюда, от ты с первого взгляда. Ты никогда не используешь природную силу, присущую благородным. А я не могу ее почувствовать. Никак. Будто бы ее и нет совсем. Даже если и нет, то чем я хуже других? Значит, все-таки нет? Но ведь ты не простец. Я мгновенно отличу простеца. «Ты другой. Неблагородный и непростец. Я не могу понять, кто, хотя ты и носишь герб Визмора. Я человек. Из другого мира, но все-таки человек. Мы немножко не такие, как вы. Я действительно не родственник вашего Риттера фон Визмора, уж извини. Герб с акулой — обычное совпадение. Эмблема моего корабля, оставшегося наверху, в космосе. «Не проси прощения. Это была моя ошибка», — учтиво сказал Зигвальд. На его лице проступило разочарование. Видать, он всерьез надеялся на возвращение исчезнувшего Сюзерена или его потомков. «Другие люди, звездный корабль, иной мир. Совпадение?» «Совпадений не бывает, Стефан. Знаешь об этом?» «Провидение. Судьба не допускает совпадений». — Послушай, — твердо сказал я, — ты помог мне в трудном положении, спас от гвардии небес, разрешил жить в своем доме, делишь со мной стол. Я обязан отблагодарить и поддержать, если понадобится. Что нужно делать? Иного ответа я не ждал, но опасался его, — облегченно вздохнул Жучук. — Ты дворянин, пускай и другой. простицы думают совсем иначе. Их благодарность рабская, а не идущая от сердца. Пойдем со мной. Трапезу придется отложить до утра. Господь даст, рассвет мы увидим. От этих слов мне стало не по себе. Спустились к оружейке. Зигвальд кликнул двух простецов, вооруженных, кстати. В глубине узкого и длинного зальчика находилась еще одна стойка, укрытая промасленной холстиной. На стене слева висели несколько плотных стеганых рубах с набивкой из конского волоса. Тут же круглые шлемы с полумаской, защищавшей переносицу и скулы. «Вот будет смешно, если наши опасения никак не оправдаются», — подмигнул Зигуль. «Этот доспех предназначен не для обычного боя человека с человеком. броня освещена, охранные знаки. У алхимиков в Бьюрдале я купил обереги, отпугивающие нечистую силу, и некоторые снадобья. Он указал на полку, уставленную запаленными сосудами, содержавшими в себе разноцветные жидкости. Надеяться следует прежде всего на благоволение Господа, однако и самому думать нужно. Незачем получать раны от ядовитых когтей и тем более позволить твари подойти к тебе близко. Не забудь плюющийся огнем оружия, которым ты убил оборотня. Вдруг и сейчас подействует Я вспомнил, что мой пистолет остался наверху. В казавшейся абсолютно безопасной берлоге незачем носить с собой плазменный разрядник. Простицы помогли облачиться. Вначале стеганка. Потом упрятанная под холстом кольчуга. Очень гибкая, с миниатюрными звеньями. Возьмешь в руки, кажется тяжелой. а когда наденешь, вес не чувствуется. Меч меня озадачил, никогда не держал в руках и пользоваться ясно дело не умел, чем в очередной раз изумил зигольда полагавшего клинок естественным продолжением руки. В качестве оружия ближнего боя пришлось взять кинжал и сравнительно понятный самострел. Механика примитивная, ложа, тетива и стальной струны, маленький рычаг ворот, ее натягивающий, и сумочка на ремешке, в которой уложено полсотни тонких оперенных болтов с серебряными наконечниками. Я по-прежнему не верил в то, что нечистая сила мгновенно погибает от воздействия серебра, но озаботился отсутствием защиты голени и ладоней. Щитков или перчаток не было. Спрашивать у Зигвальда постеснялся. Он и так поглядывал на меня беспокойно. Видел, что к подобному обмундированию я не привык. Убежден. Если ночью что-нибудь и случится, то нам предстоит отбивать нападение обычных хищных животных, которых меркурианцы по невежеству своему воспринимают как сверхъестественных тварей. Какая разница, садить зверюги в глаз обычную стальную стрелу или серебряную? Эффект должен быть одинаков. Сталь, в отличие от мягких металлов, гораздо надежнее, откровенно говоря. Настолько крутые меры предосторожности, и точное предвидение Зигвальдам грозящей опасности показались мне странными. Неопределенные приметы наподобие тройного затмения Лун были только астрономическим явлением и ничем больше. Явлением, вызывающим естественные физические последствия, но никак не мистические. Большой океанский прилив? Ничего особенного. Непропорционально большой спутник моей родной Аврелии, движущийся по очень вытянутой орбите, проходя на минимальном расстоянии от планеты, вызывал подъем воды на 7 с лишним метров, затапливавший прибрежные территории, если таковые, не защищены дамбами. Это нормально и объяснимо гравитационным воздействием небесных тел. Однако на Аврелии во время приливов или лунных затмений никто не видел чудовищ, разве что в фильмах ужасов. В цивилизованном обществе слова «нечистая сила» или «демон», применяемые к реальности, Могли незамедлительно вызвать настоятельный совет обратиться к специалисту в области психиатрии. Один из простецов притащил мой штерн вместе с кобурой. Я повозился с ремешками, закрепил оружие на привычном месте слева под мышкой. Надел кожаную шапочку под шлемник, после чего водрузил непосредственно шлем. Сидит плотно, так просто не свалится. Да избить его тяжеловато. ПМК? остался на схватывающем кольчугу поясе. Но, судя по мелкой вибрации, которой нетика обычно выражал неудовольствие, обитальща Ир стоило бы переместить на плечо, так ему привычнее. Да и обзор значительно лучше. Вышли на двор. Солнце зашло. Стремительно темнело. Небо на востоке оставалось чистым, появились звезды. А вот на юго-западе, над сумрачными горами, бурлили низкие тучи. подсвеченные последними лучами звезды, выбивавшимися из-за горизонта. Широкий облачный фронт двигался в нашу сторону. Постоянно мелькали искорки малиновых, синеватых и белых молний Но грома слышно не было. Далековато пока. Восход лун следовало ожидать ближе к полуночи. Но Зигвальд объяснил, что сегодня мы увидим только черную круглую тень с белесым ореолом, пазущую по небосводу. Волчья луна этой ночью закроет два других спутника. Они выстроятся цепочкой. Парад лун будет продолжаться до рассвета. Предыдущими вечерами берлогу освещали не больше трех десятков факелов, установленных на стенах и угловых башенках тына. Но сейчас крепостишка Зигвальда начала походить на тысячекратно уменьшенный мегаполис Сириус-центра. Бесчисленные факелы, лампы с многократно усиливающими свет вогнутыми зеркалами-отражателями, сделанными из тщательно отполированного металла. Разведено несколько больших костров, жаровни с углями зачем-то. Я углядел несколько простецов, которых раньше не видел. Если постоянные обитатели берлоги в большинстве темноволосы, то эти были рыжие или светло-русые, да и телосложением покрепче, выше ростом и шире в плечах. Спросил у Зигвальда. Оказалось, что вернулись дозорные с окрестных сторожевых башен. Эти простецы принадлежат не самому жучку, а отосланы ему в помощь отцом из самого замка Герлиц. Их немного, всего 22, но в драке на них положиться можно. Другие простецы-мужчины, способные держать в руках оружие, не ложились спать, рассредоточившись по галереям стен и крышам строений. Теодогизил обнаружился на верхней площадке надвратной башни и впервые посмотрел на меня, если недоброжелательно, то по крайней мере без недоверия. Уверен, сыграл свою роль доспех, точно такой, как и у Зигвальда. Северянин понял, что я, как предполагаемый дворянин, пускай и другой, прятаться от надвигающейся угрозы не собираюсь. В чем конкретно состояла эта угроза, я доселе не мог понять. Воображение услужливо рисовало картины одна бредовья другой. Бледный граф Дракула из старинных двухмерных кинопостановок, какие-то люди жабы, насекомые убийцы и прочая муть, созданная на потеху непритязательной публики треть жизни проводящей за созерцанием низкопробных зрелищ для бездельников. Однако серьезность, с которой люди подходили к возможной атаке тварей, настораживала. Это не выглядело спектаклем. В берлоге Готовились к настоящему сражению. «Угощайтесь!» Хозяйственный Зигвальд, оказывается, прихватил с собой кожаную флягу. Протянул сначала мне, потом Теодогизилу. Содержимое напоминало сладковатую водку с ягодным запахом. «Одбиться-то, конечно, отобьемся, но загадывать наперед не хочется. предпочитай умереть в хорошем настроении». «Не говори так!» — посмурнел Тедагизил. От души приложился, глянул на меня. Сказал, чудовищно ломая немецкие слова. — Господин Стефан, почему твой неживой друг не хочет с нами разговаривать? Я никогда не видел неживых, но слышал о них. Он не любит людей? — последовал кивок в сторону ПМК. — Я очень мало о вас знаю, — подал голос Неттика. И предпочитаю не вмешиваться в человеческие дела, когда меня не спрашивают. Это неучтиво. Надо же? Ты, догизил, непритворно изумился. Хотел было протянуть руку, чтобы прикоснуться к ПМК, но не осмелился. Учтивый демон? Это не демон, вдруг заступился за Нетика Зигвальд. Стефан говорит, будто в коробке живет бестелесное существо. Душа без плоти. — Я ему верю. Не всякий бесплотный враг. — Знаю. Облака подходят, скоро польет. Тогда и начнется. — Что начнется? — я дернул Зигвальда за рукав рубахи, выступавший из-под кольчуги и стеганки. — Становилось очень неуютно, можно сказать, страшно. — Молнии, — кратко ответил жучок, — молнии приманивают чудовищ. Они будто бы ими питаются. В сильную грозу нечисть начинает безумствовать. «Хлебните-ка еще разок!» Фляга вновь пошла по кругу. Минуту спустя по доскам настила ударили первые тяжелые капли дождя.